Глава 54. Из письма Лакшина Баршаю, 1981 год. «Дорогой Рудик, может быть, вы помните, что четвертая симфония Малера — одно из самых любимых мною сочинений? Помню, еще в 46 году играл я ее по партитуре студентом консерватории. С тех пор любовь моя к ней не только не уменьшилась, но возрастает с каждым годом. У меня есть пластинки с записями этого сочинения. Под управлением Бернстайна — плохо. Хайтинга — хорошо. И Клемперерас-Шварцкопф — отлично. Но такого исполнения, какое мне пришлось слушать вчера, сегодня, и, надо полагать, еще много раз, пока жив буду, мне еще не приходилось ни разу. С таким вдохновением и собственным исполнительским отношением при такой верности авторскому тексту Такое случается в музыкальной жизни редко. Впрочем, когда-то я предсказывал вам это. Последний ми-мажор с останавливающейся колокольной арфой довел меня до слез. Таню тоже. За все спасибо. У меня есть несколько замечаний, которые вы или примете, или отвергнете. Надеюсь, благожелательно и снисходительно. Вскоре после записи четвёртой симфонии Малера с Эдит Матис я получил очень счастливое предложение продирижировать его десятой в Вене с оркестром австрийского радио. В Вене, где Малер долгие годы работал и где похоронен. Я приехал и начал работать с ними по партитуре Дерика Кука, другой не существовало. но с первых же шагов меня стало не устраивать как дэрик кук инструментовал и как решил заполнить белые пятна то есть непонятные места в рукописи даже в первой части что-то было не так как будто нехорошо пиджак сидит знаете музыка чудесная но всё звучит не так как надо бы не так как я себе представляю и я неправильное направление выбрал я решил сделать некоторые корректуры исправить то что мне особенно не нравится Я несколько ночей писал дополнительные партии и вносил корректуру уже в готовые партии. Несколько ночей потратил на это, и все равно меня не устраивало, все равно не годилось. Тогда я решил, нет, я должен этим заняться сначала. То есть я должен получить совершенно точный манускрипт, не чьими-то обработками пользоваться и ни в какие обработки не заглядывать, а именно манускрипт получить. Я стал с тех пор по всей Европе рыскать, искать этот манускрипт. Однажды меня пригласили исполнить с оркестром Стокгольмского радио девятую Малера. Они отлично работали, упивались этой музыкой, и я их понимаю. Альбан Берг написал, переведу вам с немецкого: ещё раз играл девятую симфонию Малера от начала и до конца. Первая часть самая прекрасная, что написал Малер. В ней выразилась немыслимая любовь к этой земле, страстное желание мирно жить на ней, наслаждаться земной природой во всей ее глубочайшей глубине, до тех пор, пока не придет смерть, ибо она неизбежно придет. А Лакшин считал, и был совершенно прав, что в Адажео девятой Малер превзошел Бетховена. У обоих идут вариации на две темы, но у Бетховена синтеза этих вариаций нет, он не приводит к итогу. А у Малера есть, он нашёл. На все наши репетиции приходил один музыкант, который меня как-то озадачил. Так он был внимателен и так слушал. Оказалось, он сам композитор, ученик Альбана Берга. Тогда я к нему сразу: "А у вас есть партитура десятой? Рукопись настоящая?" Он сказал: "Есть". И палец приложил к губам: "Есть". "А вы не можете мне дать её, ну, на одну ночь, чтобы переснять?" Не могу. Это свадебный подарок моей жены, говорит. Я не могу с ним расстаться. Что делать? Пошёл к директору оркестра. У нас были хорошие отношения, он всё хотел, чтобы я взял оркестр, но я не мог. Моим прессарио вели переговоры в других странах. Помогите. У этого человека есть фоксимильное воспроизведение Десятой, которое мне очень нужно. Я сделаю всё, чтобы уговорить его дать мне рукопись на ночь. Но скопировать негде. Разрешите я приду ночью в вашу библиотеку, там есть техника, и сделаем копию. Директор сказал: "Хорошо, ладно, я буду дежурить всю ночь, но с условием, что один экземпляр скопирую для себя". Я узнал адрес этого композитора, поехал к нему домой. Он жил на даче где-то в пригороде Стокгольма. И я В общем, я на колени встал. Пожалуйста, дайте мне ноты только на одну ночь. Я завтра утром улетаю. Вы дадите мне партитуру? Я поеду её скопировать, привезу её вам обратно после этого поеду на аэродром. Его жена увидела эту сцену, услышала наш разговор, и, может быть, она на него подействовала, а может, просто он поверил мне. В общем, взял и дал партитуру. Натя, но обещайте, что вы мне её вернёте в любом случае, так или иначе, но вы вернёте партитуру. абсолютно обещаю я рано встаю привозите когда закончите я схватил такси и поехал на радио директор меня ждал стали копировать страницу мне страницу ему а оригинал складываем обратно в портфель Скопировать партитуру не быстрое дело. Под утро я вернулся в гостиницу, не ложась, дождался рассвета, чтобы всё-таки не разбудить композитора слишком рано. Снова на такси поехал к нему, вернул рукопись и едва успел в аэропорт. Работать я начал сразу в самолёте, сразу-сразу. Никаких инструментов для работы мне не нужно, тут я твёрдый последователь Шостаковича, сочинять в голове, не на бумаге, всё до последнего инструмента в голове. Конечно, я не мог тогда предполагать, что работа займёт 20 лет. Где бы я ни был, в любую свободную минуту занимался десятой. В те годы я очень много ездил. Надо было заработать денег на дом, и я старался играть как можно больше. В самолёте, в поезде, в машине всегда со мной была эта рукопись. Лечу с пересадкой, между рейсами час или два, подхожу к сотруднице аэропорта, говорю: Здравствуйте. Я композитор. Не найдётся ли у вас местечка потише, чтобы мне поработать, пока жду самолёт? Отказов не бывало. Помню, одна девушка говорит в свою рацию: "Тут у нас симпатичный молодой композитор, ему нужно поработать. Нельзя ли его пустить в кабинет господина такого-то, которого сегодня не будет?" Я так и подумала. Пойдёмте, маэстро, я вас провожу.